Но и все очевидности мой следующий шаг был контрпродуктивен в контексте того, где мы были и что происходило вокруг нас, но бесспорно он дал несколько секунд жизни в поисках стратегии выживания на следующие несколько секунд. "Сюда", сказал я, указывая на сомнительное убежище за грудой распотрошённых частей машин, и оглянулся на битву, бушевавшую позади нас. Мы понесли за ближайшее здание, оказавшись в относительно спокойном месте между двумя зданиями, на краю открытого пространства, на котором парковались машины орков. Что-то в них было отличным от тех машин, которые мы видели, не упоминая взорванные или отобранные. В последние несколько недель я взглянул поближе, чтобы разобраться. Без сомнения, они не были собраны лучше, чем остальные или чище, но их броня была толще, и большинство из них были всячески разукрашены. Бескусные знамёны или ужасные трофеи, висевшие на шестах, или драпировка оружейных станин, ни на большинстве из них были грубо намалёваны символы, похожие на те, которые я заметил на воротах. Я указал на них Юргена, который после всего был, видимо, единственным ближайшим экспертом по этим существам и их обычаям в непосредственной близости. Что ты думаешь по этому поводу? Мой помощник пожал плечами. "Нобы", сказал он, думаю, что этим всё объяснялось. Через секунду я узнал ещё слова, которые он использовал, пытаясь объяснить мне их систему власти и организации, которая сводится к тому, что один большой и угрожающий орк раздаёт приказы, и все с ним соглашаются или бывают съедены. Чаще всего их просто убивали. Что, честно говоря, не очень-то отличаются от большинства человеческих учреждений, если хорошенько об этом подумать. Он указал на пару знамён. Похоже, тут их несколько. От этой случайной ремарки мои внутренности сжались. Ты имеешь в виду, мы по ошибке влетели в своего рода командный пост? спросил я. Мой помощник подтвердил. Похоже на то. Но перед тем, как он успел уточнить, дверь в здании напротив открылась от удара, сильного настолько, что дерево раскололось. Ягромлённый орк Я имею в виду самый здоровый, которого я только мог видеть с посадки на перле, вывалился, ревя в желании лично убить людей, которые промятчиво вторглись в его штаб. На целой голове выше своих охранников по бокам, которые сами по себе были здоровее и мощнее, чем большинство зеленокожих, которых я видел ранее, он рванул вперёд, как злющий хищник. Странное чувство узнавания мелькнуло в моём напуганном мозгу, и всё встало на свои места. "Твоёж", выругался я. "Это же чёртов Карбул!" Возможно из-за звука моего голоса или из-за запаха Юргена, огромная клыкастая голова развернулась в нашу сторону, и с воплем, который сотряс каждую косточку в моём организме, самый здоровенный отвратительный орк во всём секторе рванул прямо на меня. Время замедлилось, секунды растянулись, как это часто бывает, когда мои боевые рефлексы рванули во мне. И если бы в моей руке на этот момент не оказался цепного меча, то скорее всего он свалил бы меня с силой и свирепостью своего натиска. Но благодаря практике на борту спасательной капсулы, И битвам, через которые мы прошли со своим помощником, я избежал этой первой атаки, и это было похоже на чудо. Я даже умудрился пару раз выстрелить ему в тело из лазерного пистолета, да и Юрген всадил парочку. Но эффект от этого был сравним с киданием гнилыми овощами. Лазерные заряды оказались безврядными и не пробили его шлифованную броню из металлолома, в которую были закованы его конечности и торс. И я только успел отметить, что его грубая броня была очевидно эффективнее, чем та, которая была на мне, когда получил удар механическим когтем, вероятно, приваренным к одной из рук его металлического панциря. И как только я его вернул самый ответный удар был тоже неэффективен, так как при попадании высек поток искр ничего больше. С чувством глубокого ужаса, ещё более острого, чем я недавно испытал, я понял, что его броня была силовой, как у некоторых астартес или саларитас, и что его другая рука была усилена встроенной пушкой, дуло которой в моих помякующих глазах было настолько огромным, что туда могла поместиться моя голова. Каин преувеличивает, так как пример так называемой «мегаброни» есть в распоряжении Орда Ксенос, демонстрируемое оружие сравнимо по калибру с эмперским штурмболтером или автопушкой. Если бы Карбулл сообразил открыть из неё огонь, всё закончилось бы в мгновение ока, но, к счастью, он, видимо, был настолько заполнен яростью и жаждой крови, что эта мысль не пришла ему в голову. Так что я продолжал уклоняться, рубя тщетно визжащим цепным мечом в отчаянных поисках уязвимых мест, Пока покрытый металлом бегемат бросался на меня со скоростью и ловкостью совершенно несопоставимой с его размерами, его металлическая клешня косала и резала, как терницкий лектор, а он ревел проклятия и угрозы на грубом гортанном языке, на котором я, к счастью, не говорил. "Йорген!" закричал я, во имя императора пале этого фрагера. Не то чтобы это причинило ему значительный ущерб, но у меня хотя бы могло появиться преимущество в момент его отвлечения для того, чтобы найти уязвимое место и сбежать. Не могу, сэр. Мы были оба у него на виду, и я был уверен, что смогу поместить тушу карбула между нами, чтобы он мог точно выстрелить, но что-то в его тоне сдержало меня от повторения приказа. Я был уверен, что у него были веские на то причины. Он знал этих тварей, и если это было плохой идеей, остальные кинутся на нас, если я сделаю так. Я только тогда я понял, что всё окружение Варбоса отступило и следило за поединком, как игроки по долю за подпольными траками. Вместо того, чтобы драться, как я ожидал, было очевидно, что они не хотят вмешиваться, хотя в тот момент я не видел причин, почему мне сделать этого. Стремительное нападение Акаина на Карбула перевело это в разряд дуэли между ними, которую никто из его капитанов не хотел прерывать. Если бы они прервали их, это бы оскорбило их ворбовцев, подразнив его, что он слишком слаб, чтобы победить в одиночку, и что можно было воспринять как вызов. Через некоторое время я узнал почему, но на тот момент главное было победить и после этого обраться ко всем чертям до того, как наша аудитория станет скучно ошаваться вокруг с пакетиками орешков. К этому времени я увидел, что единственное не бронированное место было его лецо, так что я ударил туда, целясь точно между его маленьких аналитных кровей глаз, переводя в самый последний момент свой удар в переносицу, одно из уязвимых мест, которое показывал мне Юрген. Я был быстр, но Карл был был быстрее. Его нечеловеческая скорость и свирепость, ещё больше увелиненная силовой бронёй, позволили ему с лёгкостью отразить удар. Он схватил вопящее лезвие клешнёй и радостно ревял, когда град искр рассыпался вокруг жжёщих адамантиевых зубьев, которые сцепились со сплавом клешни. Медленно, несмотря на все мои усилия, вложенные в руку, он начал толкать лезвие ко мне. Я вздрогнул, как бы рефлекторно уклоняясь, и он перенёс весь свой вес, наслаждаясь своей маленькой садистской игрой, как и все ненавистные ублюдки такого типа. Его рукотетельство вообще принято на нижних уровнях многих меров ульев, которые чрезвычайно грубы по стандартам Кайна. Он бросал на меня хитрые взгляды, когда сокращал дистанцию. Злобное дыхание заставило меня задержать дыхание, и при каждом рыке веселья густая слюна стекала с уголков его рта. Его прихвостни повторяли его рык, искренне веселясь и силя в качестве лести, я не мог сказать. Скорее всего, и то и другое. Это лечно, взглянем поближе. Подбодрил я его и внезапно ослабил свою руку и повернулся, уходя от опускающегося лезвия. Другой рукой я воткнул дуло своего лаз-пистолета глубоко в его глаз со всей силы, разрывая глазницу и окатывая себя потоком крови и слизи. Карбул завыл в ярости и боли, но перед тем, как он смог как-то отреагировать, я успел несколько раз спустить курок. Лазерные заряды прошили его мозг, если он там был, и разорвались прямо в броне его защиты сзади черепа, превращая содержимое черепной коробки в пюре». Не желая быть раздавленным в момент своего триумфа, я отпрыгнул в сторону, когда эта четверть колонны мяса и металлолома падала на землю передо мной с ужасающей неотвратимостью лавина. Наступила тишина, не считая рожейный треск вдалике, который говорил о том, что несмотря на все усилия, Тайбер до сих пор продолжал драться. В любом случае, шум с той стороны, похоже, усиливался. Монажество ворочих лиц, стоящих прямо в нескольких метрах перед нами, выражали одинаковое амбициозное удивление, даже по ворочим стандартам. Я начал отступать, не двигаться, посоветовал Юрген, следуя тому же совету. Я вытащил свою руку с хлопающим звуком. Он знал о зеленокожих больше, чем я, и пока что не сделал мне замечания. Если мы сейчас побежим, они будут у нас как блохи на хвосте. А если будем медленно отступать? спросил я мрачно. Долго ответа ждать не пришлось. Один из наблюдателей, один из самых здоровённых и злобных, но всё равно заметно менее впечатляющий, чем Карбул. проревел что-то похожее на команду и указал в нашем направлении. Мой помощник не сдвинулся, как и я. Я только встряхнул свой цепной меч от останков и направил лаз пистолет на кричащего, надеясь, что тот не слишком загрязнён останками варбоса, чтобы стрелять. «Я не уверен», — сказал Юрген, что было совершенно невдохновляюще. Но мой отец всегда говорил... Его голос утонул в другом рёве от ещё одного орка, очевидно, не желающего слушать приказы от выскочки. Через секунду целая толпа зелёных начала вопить, как малолетние хулиганы в кабаке, и так, как это были орки. Вскоре диспут перешёл в физическую стадию. Через секунду или две прозвучал первый выстрел, и Sora сразу перешла в ужасную свалку. "KFS, сюда!" позвал у меня знакомый голос, и я сразу же узнал погрузчик Фелиц в рядом с углом здания. Одна из его рук отсутствовала, другая была погнута, и Фелиц широко улыбалась. Обкатив ссорящихся орков из огнемёта, она последовала к нам и приветственно помахала из кабины. «Это был хороший трюк с пистолетом. Я думала, он достанет тебя». «Разве?» — сказал я, стараясь не думать о том, насколько я был близок к смерти. «В этом и был весь смысл. Я позже покажу пикты», — ответила она, указывая на встроенный рекордер в кабине рядом с Воксом, хотя, я полагаю, техно-жрецов это ожидаемо. «Да и они стали бы очень полезными для подтверждения нашей истории», Хотя если б я знал, как далеко будут распространены эти пикты и сколько нежелательного внимания они привлекут в дальнейшем, я бы скорее всего стёр их собственными руками. Запись Мики окончания дуэли Каина с Карбулом возымела два эффекта. В короткосрочной перспективе при однозначном подтверждении смерти Варбосса, которая внесла беспорядок Фриды Зеленокожих и позволила имперской стратегии ударить, и в долгосрочной перспективе произвела Каина в Герои Сектора, особенно когда комиссариат решил опубликовать её в своих информационных выпусках. какая-то мысль пришла ей в голову. Огонь, похоже, скоро доберётся до машин. Нам нужно уходить. Точно, согласился я, как только первый припаркованный БТР взорвался позади нас. Я махнул в сторону ворот, судя по болтовне в моей комбусине, пирс наконец-то прибыл с подкреплением и отбил тайберы закружения. Несмотря на такое благоприятное вмешательство, там до сих пор шатались несколько зеленокожих, и часовой был гораздо лучше защищён от пуль, чем я. Да мы вперёд.